Глава 25. Переговоры в космосе и на Земле отражений. На следующий день к «Алмазу» подошел «Союз-15», на котором прибыли Быковский и Петр Климук. Последний пришел в отряд в третьем наборе и долгое время был в лунной команде на вторых ролях. Числился запасным командиром корабля. В качестве основного командира он рассматривался в другой программе «Салют-Алмаз». Его включили в этот экипаж явно для того, чтобы посмотреть, что тут со станцией натворили. Валера и Татьяна были дружны еще до первого полета, поэтому она и выбрала его в качестве переговорщика. В первую очередь вниз отправили КСИ, капсулу спускаемой информации, которую положили блок дешифратора цифрового видеосигнала с тем, чтобы подключить к переговорам Янгеля. После того, как Быковский опознал Татьяну и Володю, секретчики разрешили это сделать. Вместе с аппаратом поместили схему его подключения к телевизионной камере. Полученный аналоговый сигнал оцифровывался, шифровался и в таком виде поступал в передатчик. После приема и предварительного усиления он дошифровывался и превращался снова в аналоговый, для того, чтобы его можно было смотреть через обычный телевизор. Перехваты запись сигнала не позволяли его дешифровать без ключа. Устройство проверили, почесали головы и разрешили использовать. Этот ящик позволил подключить к переговорам более широкий круг людей на Земле. Вместе с прибором был спущен бортовой журнал Союза-1, точнее его первый том, который вела Татьяна ежедневно с 0430 .04 1967 года до 31.07-8966 года. Затем он кончился, несмотря на то, что ни одного свободного места не сохранилось. В то время у них бумаги еще не было, она появилась много позже. Тот же контейнер вложили и все кассеты с фото и кинопленками. Кинопленки еще они сами не видели, они оставались непроявленными. Пока Земля думала и решала, что делать с ящиком, делились последними новостями. Не все из них были приятными. Ушли из жизни отец и Майтани, так и не дождавшись ее возвращения. Еще хуже обстояли дела у Володи. Его супруга, спустя три месяца после его гибели, вышла замуж и куда-то уехала, говорят, что за границу. Жили они на Академика Королева в Москве, а не в Звездном, поэтому точных данных ни у кого нет. Климук, судя по всему, узнал больше. Он слегка обмолвился, но потом сказал, что это только слухи, непроверенные данные. Задаст вопросы, уточнит у кого следует, но позже. В конце концов, кто-то там наверху решил, что можно начинать переговоры, и начали отладку. Выполнили несколько рабочих сеансов связи, видимо, проверяли по своим каналам вероятную утечку информации. Затем провели сеанс связи с Керимовым. Он был председателем госкомиссии, и все экипажи рапортовали о прибытии ему. Татьяна доложилась о том, что происходило на борту 24 апреля 1967 года, о своих действиях во время аварийной посадки. Указала точные координаты и номер кассеты, где зафиксированы данные с видеокамеры наблюдения, подтверждающие выход корабля за пределы атмосферы после первого НРК мощное мерцание и повторный вход в атмосферу, после которого отчетливо видно, что очертания контуров континентов изменились. На первом входе они оставались современными. Шкала времени была сдвинута из-за неучета энергии нештатного цезиевого электрогенератора, установленного вне корабля в специальной капсуле и подключенного к общей электросети космонавтам-исследователям Бугровым по программе ОКБ-1. «Сияние — это вращение видимых звезд на этом участке неба. При полете сюда мы наблюдали похожее явление, но в более замедленном виде». Иримов молчал. По его данным, корабль после первого нырка из атмосферы не вышел, хотя угол входа был идеален. Его искали два года, но так ничего и не нашли. Сделали предположение, что он сгорел в атмосфере. Засечь выход в ином времени у советской космонавтики возможности не было. Никаких болидов никто не видел — Было несколько снимков, снятых с орбиты, где виден факел работы сначала одного, а затем второго аварийного тормозного двигателя, вход в атмосферу и исчезновение. Но все это совершенно не стыкуется с тем, что он сидит перед камерой и видит Татьяну, Владимира, Валерия и Олега в одном отсеке на орбите Алмаза. Почему не вернулся Рукавишников? Он, по собственному желанию, остался на месте заниматься руководством образованной колонии, товарищ генерал. Там у нас есть колония и небольшой поселок, мы все трое руководим там всем. Я лично не вернулась, я улечу обратно, товарищ Бугров собирался остаться здесь. Я уже изменил свое мнение, я тоже улечу обратно, так как хотел только одного, повидать своих и забрать их с собой, особенно сыновей, если мне будет предоставлена такая возможность. Такая возможность вам предоставлена быть не может, Они в Австрии, в лагере для переселенцев в Израиль. «Фея, вот это номер!» – вырвалось у Володи. «А вы, товарищ Кузнецова, знали об этом? Откуда? Нас вчера, но в более щадящем режиме, об этом проинформировали товарищи Быковский и Климук, без упоминания конкретики. Ну хорошо, продолжайте свой доклад. Разрешите, я включу видеозапись? Сколько времени это займет? Зафиксировано все, что с нами происходило, за исключением тех случаев, участником которых я лично не была». Устройство, которое делало эти записи, принадлежит лично мне. Включайте. Начнем с момента приземления. Это мы в спускаемом аппарате сработали двигатели мягкой посадки. Это мы отдыхаем, не скрывая люк. Перегрузки были очень значительными. Пролистаю, так, ввожу код управления, произвожу разгерметизацию, отстреливаю крышку. Снимаю запутавшегося в парашюте зверя и его мамочку. Это длинношерстный носорог, а в парашюте его детеныш. Это пещерный медведь, убитый Николаем Рукавишниковым. Это весна, сели наводнения. Это мы сбрасываем спускаемый аппарат в реку, а здесь плывем на плоту. Это первые люди, с которыми встретились. Они охотники и собиратели. Это озеро Месула, дамбу которой прорвала Здесь наше первое поселение, первые грядки с усеянными зернами пшеницы, ржи, ячменя и овса. А здесь Николай и Владимир изготавливают оси для электромобиля. Вот он, наш красавец. На луноход похож, раздалось земли. Да, напоминает, только сделан из дуба, спускаемого аппарата и ядерного генератора. Здесь приход первого племени, с которым встретились в ущелье. Вот они после того, как снег смыли всю грязь. Так это же не индейцы, это европейцы какие-то. Разрез глаз совсем другой, и кожа светлая, опять раздалось снизу, и похоже, что говорит Никиримов. Керимов. То-то и оно... Это жители древнего Пенджаба. Они пришли туда первыми, и ежегодно ходили проверять, не откроется ли дорога на юг. Лед расставил, а гигантское наводнение подделало дыру в море не ледника, и этот путь открылся. Мы включили их в состав своей экспедиции. Они, как и мы, шли искать то место, где находится диск Би. Вот он у них на шее. Это малый Би, подделка. Что-то вроде креста, подчеркивающее их веру в этот диск. и Архип, покажи настоящий. — Вот настоящий. — А кто такой Архип? — Сейчас покажу, товарищ генерал. Она сняла со стола чехол, в котором носила Архипа и извлекла его. — Так это ж твой Бориска. — Да, это он. И она заботливо положила его обратно в чехол. Архип умеет разговаривать, и он такой же член нашего экипажа. Вполне разумный, предназначен для коммуникации между диском, базами и кораблями-разведчиками. Я, конечно, понимаю, что разумом он не обладает, искусственный разум — Это диск «Би», но без архипа к нему не обратиться. «Ну хорошо. А что вы хотите от нас? Помощи?» «Ну так садитесь, вам же сразу предлагали». «Помощи не здесь, а там. Нас всего трое, плюс трое детей, двое у Николая и один мой. Но кроме нас есть еще около 50-70 тысяч человек, ответственность за которых лежит на нас. В реальной истории эти племена своего следа не оставили». Следом за ними по той же дороге двинутся орды краснокожих. Они сейчас где-то кочуют между Алтаем и Чукоткой. Мы ожидаем в этом году еще одного пополнения, уже не с побережья Аляски, а с берегов Чукотки и Камчатки. Следом за ними придут другие племена, которые уничтожат тех, кто пришел раньше. Наши племена не воинственные. Их главное орудие производства – стая собак. Собаки еще не одомашнены. Это симбиоз. Собаки охотятся – А люди забирают ту часть пищи, которую не успели съесть собаки, и позволяют им сидеть у костра, греться, не гоняют от костей и выкармливают их щенков. Есть внутренняя стая, состоящая из почти полностью домашних собак, которых иногда используют для перевозки грузов на нартах. Этой стаей владеют только женщины, выкормившие этих собак собственным молоком. Поэтому в этом обществе царит матриархат. Явно выраженной военной структуры в нем нет. Безбородые занимаются разбоем. Все мужчины у них воины и охотники. Связано это с тем, что по поголовье карибу северных оленей достаточно многочисленное, а животное небольшое, и его можно подранить стрелой даже без участия собак. Именно поэтому в Северной Америке собаки сохранились только у алиутов и в районе Мексики и Перу. На остальной территории их съели безбородые. Но я не об этом. Эти несколько племен быстро ушли на юг, оставив за собой очень плодородный и богатый регион, где воинственные безбородые отъедались, размножались и шли ежнее. В результате именно они стали индейцами Америки, которых в средние века с легкостью уничтожили европейцы. В результате мы имеем наших лучших друзей американцев, которым фактически принадлежит целый континент, от Аляски до Мысогорн. И хотя к сентябрю минус 8966 года я добрался до последней уцелевшей базы Межгалактического Союза, координаты которой мне дал архип, мы назад не полетели, а продолжили строить поселение. Причин было несколько, основная из которых диск находится в непосредственной близости от Соединенных Штатов Америки, на территории континента, который практически полностью ими контролируется. Хорошо помню о том, что я и товарищ Рукавишников были основными претендентами на первое посещение Луны, Мы решили побыть немножко мертвыми, чем предоставлять США такой козырь, как базу, которая может производить корабли-разведчики и корабли-базы для освоения других планет. Вы хотите сказать, что где-то рядом с США есть такая база? В данный момент уже нет, иначе бы мы не прилетели. База уничтожена? Нет, она дезактивирована и теперь может выполнять только связные функции. Она надежно спрятана, и мы заменили ей программы, записанные на диске, получив разрешение Совета Союза. На нашей Земле мы владеем этой базой, но пока слишком слабы, чтобы уберечь ее. Если нам не будет оказана помощь, то мы будем вынуждены проделать ту же операцию, что и здесь. Совет Союза не заинтересован в появлении в нашей галактике космического капиталистического хищника. После моих объяснений ситуации, Архип получил право и коды на создание диска, в котором отсутствует часть программ, предоставляющих базе технологии и возможности их использования для космических полетов и в военных целях. Но у себя эти функции вы сохранили? Да, мы решили прилететь сюда и попытаться договориться о взаимопомощи. В каком виде вы это видите? Нам требуются специалисты и мастера производств. Требуется заблокировать проход по южной части перешейка между Чукоткой и Аляской. Кроме как военной силой, там ничего не сделать. Скоро откроется Берингов пролив, и этот путь перестанет существовать. А у нас появится возможность получать недостающие вам технологии, чтобы окончательно решить вопрос США. И главное, для того, чтобы активировать базу на вашей планете, достаточно сменить диск B на тот, который находится у нас в руках. Мы вам его показывали. Это ваш диск. То есть вам требуются деньги, оборудование и люди. Это похоже на шантаж. Деньги нам не требуются у нас военный коммунизм переход в социализм пока не сильно требуется рабочего класса у нас практически нет так зачатки армию и погран войска формировать нейского есть добровольная народная дружина и небольшой отряд специального назначения специалистов такого рода у нас тоже нет в племенах основной состав женщины мужчин мало почему издержки матриархата мальчиков используют как разведчиков их много не требуется и погибают их гораздо больше, чем девочек. А основная продукция производится женщинами и собаками. Положение меняется, так как появились рабочие места для мужчин на шахтах и рудниках, на заводах и электростанции. Но производственные мощности слишком малы, чтобы сразу изменить ситуацию. Мы же в самом начале пути. Вот наш город. Мы назвали его Москвой. Это электростанция постоянного тока. Это медиплавильные и алюминиевые заводы. Это цементный и газовый. Это наши поля. Вот большие дома семейств. Это Николай и ручеек возле своего дома с детьми. Здесь живу я с сыном. Это дом Володи, но у него еще один есть. Но ну, в Екатеринбурге. Там у нас рудники. Это в 40 километрах от Москвы. Боже мой, какое убожество. Убожество, но мы это сделали. Это водопровод, это канализация, это фильтровальная станция. А это наши дети учатся в школах. И это... Ирима Аббасовьевич, девятое тысячелетие до нашей эры. Между нами двенадцать тысяч лет, почти 13. Требуется обсудить кое-что с руководством, поэтому будем считать, что ваш доклад я принял». «Ну, понятно, товарищ генерал. Тут у меня мысль мелькнула. В прошлом году экспедиция Поповича и Феоктистова установила памятный знак на Луне, в котором говорится о том, кого мы потеряли по дороге к Луне, так как там три фамилии лишние». Коля сделал вот такой знак, где наших фамилий нет. С вашего разрешения мы заменим его на новый. Много времени нам не понадобится. Экипаж «Союза-15» возьмем с собой, чтобы при свидетелях. Скорости у нас немножко другие. Заодно посмотрите, каким образом необходимо высаживаться на планету без атмосферы и магнитного поля. Авантюристка. Была авантюристкой, так ею и осталось. Сколько человек берет ваш корабль? 12. У них же скафандров нет для работы на Луне. Достаточно тех, которые на них все остальное делает корабль. «Ястреб, снимешь все на пленку, особенно корабль». «Есть», — ответил Валера. Добро получено, и через полчаса диск отошел от станции. Повернулся на 90 градусов и через 6 часов завис над площадкой приземления Союза 7 клз ЛЗ-1. Выставил силовое поле, оградив экипаж от солнечных лучей, пропуская только фотоны. Они сняли панораму, следы предыдущего экипажа, нашли и засняли мемориальный памятник и заменили на нем пластинку. Старую забрал с собой Валера. Затем вернулись обратно, не забыв прихватить с собой несколько сувениров. После этого полета у Земли появилась заинтересованность в продолжении контактов с космической ведьмой. Подключились еще люди. Правда, пришлось напомнить некоторым особо рьяным, что на той Земле Карл Маркс еще не родился, не было Ленина, Ни одно национальное государство еще не создано. Может быть, есть какие-то зачатки и чего-то там, в Египте, Китае и Индии. То есть историки и политработники пока не требуются. Нужны металлурги, химики, специалисты сельского хозяйства, геологи, преподаватели русского языка и фармакологи. Приборы и оборудование. В следующий раз заберем военных. Расплатились сразу, передав технологии производства радаров с активной фазированной антенной, и чувствительных баллометров, кроме того, многоядерных процессоров по 1NM с Хеви. Экспериментируйте, стройте, делайте. С учетом того, что вся Америка сейчас капитально вкладывается в электронику, это крайне важно. Сейчас они лихорадочно разрабатывают новое поколение истребителей, четвертое, и намерены в скорости показать свои новые машины в действии. Скорее всего, это произойдет на Ближнем Востоке, где обстановка на накалена достаточно сильна. Говорили о том, каким образом записывается и хранится информация на камне. Насколько я поняла, запись происходит на молекулярном уровне. Кристалл сложный, и в нем атомы могут быть переставлены в определенном порядке. Какой-то из них объявляется нулевым, но это не двоичная запись, как у нас, а 128-битная. Я еще на Земле рассматривала архипа в электронный микроскоп и ничегошеньки не обнаружила. Кристалл, как кристалл тем не менее обладает собственной встроенной памятью и большой мощностью. Может быть использован для экспресс-анализов вещества, различает запахи и для питания использует водяной пар. Может подавать световые разноцветные радио- и видеосигналы. Выполняет различные расчеты, в том числе навигационные. Может ориентироваться по звездам, по силовым линиям различных полей, менять напряженность магнитного поля. Его программы позволяют управлять кораблем-разведчиком, и в необходимых случаях подключать к управлению человека. И все это в очень небольших размерах. Он же у меня в руке помещается. Он у меня давно, с 1962 года. Но полноценный контакт с ним я получила только на базе. До этого контакты были ограничены его личной инициативой. Я им пользоваться просто не умела». «И как он к вам попал?» – спросил Михаил Кузьмич. «Мне его дала женщина-староверка, но не здесь, не на этой земле, а на той, на которой мы сейчас находимся. Вы этого не знаете. В общем, в 1962 я потерялась на тренировках по выживанию. Меня выбросили в Тюменской области, и там я встретила эту женщину. Закончилась история не слишком хорошо. Мое первое «я», она тогда была ведущей, решила использовать этот брелок как украшение. В результате возник кризис 31 декабря 1962 года. Была нарушена связь как между базами, так и с Советом Союза мне были переданы функции лидера как и всем на этой планете но передана информация о том что это совсем непростой брелок между нами произошел первый контакт и начались изменения по отношению к правой планете там кристалл был разрушен а я или мое отражение получила серьезный удар электротоком у нас этого не произошло я потом искала эту женщину в том месте где это случилось но так и не нашла ее дом был брошен хозяйки на месте не было это тайга Всякое могло случиться. Волки, медведи, рыси, кабаны. Да и людей со счетов сбрасывать не стоит. Плюс старая она была, и одинокая. Наверное, поэтому она отдала мне амулет, предупредив, что к нему нельзя прикасаться грудью, и что им владел сам Бог. Позже Архип сказал, что его похитили из дворца царями Хенджа в Индии, и многие тысячи лет передавали из рук в руки, пока он не попал ко мне. Царь расферепел и уничтожил город и дворец, внутри которого находился диск и база. Звездолет можно поднять без связного устройства, но далеко улететь не получится. Только в никуда, Ну и для этого требуется предварительное обучение на базе. Там же на базе я поняла главную ошибку проекта. Там все автоматизировано. Не очень хорошее питание, дают какую-то питательную смесь, если хотите, то можете попробовать. На разведчике такое же, а в остальном просто райские условия. И вот, провозгласив себя одновременно богом и царем, владелец дворца забывал о людях, создавал отдельно свой мир и свою элиту. А нужды людей вокруг забывались. Тем более, что для полного контроля над людьми у него все было. Поэтому все попытки форсировать развитие общества обращались в ноль. Как там Ленин писал? «Страшно далеки они от народа». Да-да, я тоже понимаю, о чем идет речь. «Все во имя человека, все во благо человека». Я видел этого человека. Здесь ты, конечно, права. Ты поэтому расположила город в другом месте? Не совсем. Это пришло позже. Основной задачей было прорастить все имеющиеся семена, а их было всего по сто штук каждого сорта. База находится гораздо южнее, где этим сортам мог не подойти климат. Плюс я не хотела, чтобы кто-нибудь знал точное место расположения базы. Там тот же Володя рвался домой. А уж извлечь из человека такую важную информацию, это дело техники. Поэтому я провела все в тайне от других. Есть шесть человек, которые видели объект, но они не знают, для чего он нужен. А остальным сказали, что я ходила за диском. В качестве диска им был показан корабль. Он же диск напоминает. Так что, как выглядит диск B, у нас знают три человека. Причем Владимир увидел его только здесь и только после того, как решил вернуться назад. На базе он был один раз, но только внутри нее, поэтому где она находится, он не знает. Так же, как и Николай. Тот вообще не рвется этого знать. Так что в ближайшее время никто не сможет узнать точные координаты. Без этого это место просто не найти. Населения там пока нет. И постараемся, чтобы оно там и не появилось. Каким образом? Корабль, как и кристалл, в атмосфере летает за счет получаемого водорода. То есть мы не ограничены в дальности и продолжительности полета в атмосфере. За счет силового поля он не греется при полете, поэтому летает очень быстро. Аппаратура позволяет обнаружить человеческие поселения и отдельных людей. Так что обеспечить охрану периметра можно очень качественно. А зачем же вы просите военных? Поручили бы все ему. Я единственный пилот этого корабля. Если мы обеспечим изоляцию континента от иных племен, то будет достаточно пассивной обороны. Корабль является символом высшей власти, и если он попросит удалиться с этой территории, то это будет выполнено людьми, которые в него верят. А с безбородыми так не получится. Там надо будет либо лично присутствовать, либо поручать кораблю их уничтожение или обеспечение состояния беспамятства. Это он в состоянии сделать. Но под раздачу могут попасть мелкие семейства наших же племен. Они ведут кочевой образ жизни, и больших скоплений у них нет. Отдельные группы людей мы уже видели почти за тысячу километров от Москвы. В Первую зиму от нас откочевали почти все, осталась где-то десятая часть людей или чуть меньше. Поэтому они уязвимы. Племена, которые подойдут позже, имеют иную структуру, больше склонны к тому, чтобы образовывать более крупные стоянки, так как охотятся за гоном. Направляют стадо на группу, расположенную в засаде. В обычном семействе у нас максимум 10-15 мужчин, остальные женщины. Оборонительных сооружений они не строят. Они могут и дают отпор хищнику, но не изощренному, хорошо вооруженному войску. Так что извините, выбора нет. Требуется заслон с автоматическим оружием и радиостанцией, чтобы вызвать меня и несколько ретрансляторов, потому что горы препятствуют прохождению сигнала. Их смену и снабжение организовать можем. Условия там, конечно, тяжелые, но не суровее, чем сейчас на Чукотке или Таймыре. Что-то из одежды можно организовать через Институт Арктики и Антарктики. Они экипированы лучше, чем войска. Ну и несколько человек хотелось бы иметь на постоянной основе, хотя бы на несколько лет, профессиональных пограничников. Этот вопрос уже рассматривался. Положительное решение есть. Их больше интересуют условия для переменного состава. Мясо и рыбу они смогут добывать на месте. С этим проблем никаких нет. А муку, овощи, соли, фрукты мы сможем поставлять. О, черт, забыла совсем. Нужны семена сахарного тростника и сахарной свеклы. Что, в Америке нет сахарного тростника? Ты смеешься? Нету. Его Колумб привез с Канарских островов. Мы его искали, но так и не нашли. Потом Архип подсказал, что это растение родом из Индии. А что, индийцы из Пенджаба этого не знали? Ой, они даже письменность потеряли, пока кочевали. Язык остался, а письменность исчезла. Понятно. Но сама-то что думаешь? Сможет этот народец впоследствии измениться? Бытие определяет сознание, товарищ Янгель. Сдвиги, причем серьезные, у жителей городов наблюдаются. А введение сельского хозяйства и производств все поставит на свои места. А там выйдем к побережью, и полностью изменится психология. Основной вопрос — Отсутствие необходимости для ускоренного развития мы закроем, и думаю, что нам не понадобятся тысячи лет, чтобы достигнуть нормального уровня развития. Люди у нас не испорчены золотом и жадностью. Очень рационально пользуются теми благами, которые предоставляет природа. Люди радушные, любые разговоры начинаются с угощения. Любят ходить к друг другу в гости. Каждый вечер устраивают целые концерты с танцами и песнями. Одна кровавая стычка за три года. И ту, Владимир и шаман одного из племен спровоцировали. Хотели идти еще южнее, искать диск. Владимиру хотелось вернуться домой, а шаману требовалось стать хранителем диска. Он был каким-то далеким родственником последнему царю Пенджаба. Хорошо. Готовь список того, что требуется по сельскому хозяйству. На сегодня все. Конец связи.